Глава четвертая. Какая-то сила сдернула Елену с дерева, и она с протестующим воем приземлилась на все четыре конечности, как кошка. Правда, расшибла колени, которые коснулись земли секунды позже. Она выпрямилась и выставила острые ногти для атаки. Дамон больно шлепнул ее по руке. «С какой стати ты стянул меня с дерева?» — возмутилась она. «А с какой стати ты не там, где я велел тебе быть?» — парировал он. Оба злобно мерили друг друга злобным взглядом, потом Елена отвернулась. Сверху все еще доносился крик и звук возни. Дамон потащил ее за дом, где их не могли заметить из окон. «Давай уходить!» — проворчал он, поглядывая наверх. Не дожидаясь ответа, он схватил ее за руку. Елена стала вырываться. «Мне нужно войти туда!» «У тебя не получится!» — он по волчьи улыбнулся. «Я тебе серьезно говорю. Тебя не пригласили!» На секунду Елена настолько растерялась, что позволила протащить себя несколько шагов, но потом опять уперлась пятками в землю. «Мне нужен мой дневник!» «Что? Он в туалете под полом! Он мне нужен! Я не могу заснуть без дневника!» Елена даже не понимала, почему она так беспокоится, но с дневником явно было связано что-то очень важное. Дамон сначала нахмурился, но потом, видимо, успокоился. «Вот!» Он вынул что-то из куртки. Возьми. Елена недоверчиво посмотрела на то, что он ей протягивал. Это же твой дневник. Да, но это старый. А мне нужен новый. Обойдешься. Пошли, пока они не перебудили всю округу. Его голос стал холодным и повелительным. Елена посмотрела на блокнот, который он ей дал. Маленький, в обложке из синего бархата с застежкой. Ну, он не новый, но сойдет. Блокнотик был ей явно знаком. Она позволила дамону себя увести, даже не спросив, куда они направляются. Ей было все равно. Она узнала дом на улице Магнолий, где жила Ларик Зальцман. Он же и впустил их внутрь. Учитель истории выглядел странно и, казалось, вообще их не замечал. У него были остекленевшие глаза, и двигался он, как робот. Елена облизнула губы. «Нет, отрезал Дамон. Этого мы кусать не будем. Он какой-то малахольный. Но у него ты будешь в безопасности. Я уже спал здесь. Пошли наверх». Он привел ее на чердак с одним окошком, заваленный всяким хламом. Тут валялись санки, лыжи, гамак. В самой глубине на полу лежал старый матрас. «Утром он даже не догадается, что ты здесь. Ложись». Елена послушалась и легла, приняв максимально удобную позу. Лёжа на спине, сложенные руки прижимают к груди дневник. Дамон набросил кусок клеенки на её босые ноги. «Спи, Елена!» Он наклонился над ней, и на секунду девушке почудилось, что он собирается что-то сделать. У неё смешались мысли, его антрацитово чёрные глаза заполнили всё поле зрения. Потом он отодвинулся, и она снова смогла вдохнуть. Темнота чердака навалилась на Елену, глаза сами собой закрылись, и она провалилась в сон. Просыпалась она медленно, с трудом вспоминая, что она делает на чердаке чьего-то дома. Среди хлама, накрытого клеенкой, кто-то копошился, крысы или мыши, но их возня ее не беспокоила. Сквозь ставни пробивались полоски тусклого света. Елена сбросила свое импровизированное одеяло и отправилась на разведку. Чердак был ей незнаком. Она чувствовала себя, как после долгой болезни. Страшно хотелось знать, какой сегодня день. Внизу кто-то разговаривал. Внутренний голос подсказал, что нужно вести себя тихо и осторожно. Она тихонько приоткрыла дверь и спустилась на лестничную площадку. Сверху ей была видна гостиная, она узнала ее, узнала кушетку, на которой сидела на вечеринке у Алариха Зальцмана. Она была в доме Рэмси. Аларих был внизу, она видела его пшеничную голову. Его голос ей не понравился. Вскоре она поняла, почему. Он звучал не нудно, как обычно на уроке, учитель не бубнил, а тихо и уверенно что-то говорил двоим мужчинам. «Она может быть где угодно». «Буквально у нас под носом. Скорее всего, за городом, в лесу». «Почему именно в лесу?» — спросил один из мужчин. Елена узнала голос Лысину. «Это был мистер Ньюкасл, директор колледжа». «А вы вспомните, две предыдущие жертвы нашли около леса», — вмешался второй. «Похоже, это был доктор Файнберг. Интересно, что он здесь делает и что, в конце концов, она здесь делает?» «Тут что-то большее!» Двое мужчин слушали Алариха внимательно и уважительно. Это как-то связано с лесом. У них там, наверное, убежище, место, где они могут уйти под землю, если их раскроют. Если оно там есть, я его найду. Вы уверены? – спросил мистер Файнберг. Абсолютно. И вы думаете, Елена там? Не унимался директор. И она там останется? Или вернется в город? Я не знаю. Аларих смерил шагами комнату, взял с кофейного столика какую-то книгу и рассеянно провел по ней пальцем. Лучший способ это выяснить — понаблюдать за ее друзьями, Бонни Макалок и той брюнеткой, Мередит. Скорее всего, они будут первой, кому она покажется, так обычно бывает. — А что будет после того, как мы ее выследим? А вот это уже предоставьте мне, — тихо и мрачно бросил Аларих. Он закрыл книгу и бухнул ей об стол. Директор посмотрел на часы. «Я, наверное, пойду. Служба начинается в десять. Я думаю, вы оба будете присутствовать». На пути к двери он остановился и нерешительно оглянулся. «Аларих, ты ведь об этом позаботишься? Когда я тебя позвал, все было не так плохо. Теперь я начинаю сомневаться. У меня получится все исправить, Брайан. Я же тебе говорил». Предоставьте это мне. Вы хотите, чтобы все газетчики вас окрестили колледжем с привидениями, расписали про нечисть, слоняющуюся у вас по коридору, из копища мертвяков? Вы такой репутации хотите? Ньюкасл закусил губу и невесело покачал головой. Хорошо, Аларих, но работай чисто и быстро. Увидимся в церкви. Они с Файбергом ушли. А Ларих постоял какое-то время, тупо пялись в пространство, потом кивнул каким-то своим мыслям и тоже вышел. Елена тихонечко вернулась на чердак. Она не понимала, о чем сейчас говорили эти люди, и вообще чувствовала себя так, как будто потерялась в пространстве и времени. Ей нужно было знать, какой сегодня день, что с ней происходит, почему она так боится и почему так важно, чтобы ее никто не видел. Оглядывая чердак, она не нашла ничего, что могло бы хоть как-то приблизить ее к разгадке. Там, где она спала, лежали только старый матрас, клеенка и маленький синий блокнот. Дневник. Она сразу же расстегнула его и стала просматривать. Записи кончались 17 октября. Сегодняшнее число по ним определить было невозможно. Пока она пролистывала дневник, перед глазами вставали картины, которые как жемчужины в ожерелье складывались в воспоминания. Она как сомнамбула опустилась на диван и стала читать о жизни Елены Гилберт. Закончив, она была еле жива от ужаса прочитанных строках было слишком много боли и тайн. Это была история девушки, чувствовавшей себя чужой в родном городе, в родной семье, которая всегда искала что-то и не могла найти. Но не это было причиной леденящей паники, которая разом лишила ее сил. Не поэтому ей казалось, что она падает в пропасть. Причиной паники было то, что она вспомнила. Она вспомнила все. Мост, Огромную толщу воды. Ужас, когда в легких кончился воздух и нечем стало дышать. Страшную боль. Последнюю секунду, когда боль закончилась и мир перестал существовать. «Стефан! Стефан, как же я тогда испугалась!» — подумала она. Тот же страх жил в ней и сейчас. Как она могла поступить с ним так в лесу? Как она могла забыть, кем он для нее был? Какая муха ее укусила?» В глубине души она понимала, какая человек вообще-то не может утонуть, а потом так запросто жить. Она медленно подошла к окну, закрытому ставнями, и посмотрелась в него, как в зеркало. Отражение не было похоже на то, которое она видела во сне, про коридор из живых зеркал. Ничего жестокого в ее лице не было, однако оно слегка отличалось от того, к которому она привыкла. Оно было очень бледным, в глазах была странная пустота. Елена потрогала горло с обеих сторон в тех местах, где ее укусили Стефан и Дамон. «Достаточно ли этих укусов и достаточно ли их крови она выпила?» «Наверняка да. Теперь ей до конца жизни, до конца ее существования придется питаться, как Стефан. Ей придется!» Она рухнула навзничь, прижавшись лбом к деревянному полу. «Не может быть, пожалуйста! Не могу, не могу!» Она никогда не была особенно верующей, но теперь из глубины души поднималась паника. Каждая клеточка тела молила о помощи. «Пожалуйста, прошу, умоляю, Господи, помоги мне, прошу, помоги, пожалуйста!» Она не просила о чем-то конкретном, не могла собраться с мыслями, просто просила помощи. Через какое-то время она поднялась. Ее бледное лицо было печально и красиво, как тонкий фарфор, светящийся изнутри. Под глазами лежали тени, но во взгляде появилась решимость. Нужно было найти Стефана. Если ей можно как-то помочь, то именно он знает как, а если нет... Ну что ж, тогда он нужен ей еще сильнее. Он — единственное существо, с которым она хочет быть рядом.